Штат Висконсин против Константину, том 400, Верховный суд США, страница 433, 1971 год. Шериф города Хартфорд в штате Висконсин развесил во всех винно-водочных магазинах города объявление о том, что продажа или дарение спиртных напитков мисс Константину запрещены сроком на один год, поскольку она известна чрезмерным их потреблением. Закон штата Висконсин, согласно которому шериф развесил эти объявления, не обеспечивал мисс Константину правами на оповещение и слушание, на котором бы она могла протестовать это решение. Закон просто говорил о том, что эта мера может применяться в течение одного года к лицам, которые ввиду чрезмерного потребления спиртных напитков обнаруживают определенные свойства или создают определенные условия, как, например, неадекватное поведение или угроза правопорядку. Мисс Константину подала в суд на шерифа, которого в качестве ответчика заменил штат Висконсин. Она требовала возместить убытки, связанные с потерей репутации, а также немедленно убрать позорящие ее листовки из всех магазинов, торгующих спиртными напитками. Суд согласился с ней, признав, что невозможность приобрести любимые напитки является только частью наказания для мисс Константину. Ерлок алкоголик которым ее публично наградил штат Висконсин, это печать позора, то есть потеря доброго имени. Штат Висконсин подал апелляцию, и Верховный суд согласился с Федеральным судом, признавшим нарушение конституционных прав мисс Константину. В своем решении Верховный суд постановил, мы не сомневаемся, что штат имеет полномочия бороться со злом, описанным в законе. Единственный вопрос, поставленный перед нами, это вопрос – Является ли характеристика, содержащаяся в объявлении, хотя для некоторых такая характеристика является признаком болезни, для других это печать позора и бесчестия, достаточным основанием для того, чтобы обеспечить информирование и возможность быть услышанным. Мы согласны с Федеральным судом, что частный интерес индивида в таком вопросе настолько велик, что требования надлежащей правовой процедуры должны быть выполнены. Пятая поправка тесно переплетена со всеми остальными поправками, входящими в биль о правах, и с четырнадцатой поправкой, распространяющей требования федерального билля о правах на все штаты.